Глава 4. Половодобытчики День сотый. Вы продержались 99 дней. «Однако круглая дата», — проговорил Бурборыч, заметив, что я проснулся. «Наш тактик устроился у очага. При неосторожных движениях он морщился, и его рука сама собой дергалась к груди, но выглядел Бурборыч явно бодрее, чем вечером». Было ещё темно, ливень уже прекратился, но какая-то мелкая морось всё ещё шуршала по крыше. «Как хреновое самочувствие?» — спросил я. «Как хреновое?» — согласился Бурбурыч. «Чем всё закончилось?» «Мы прогнали бронемишку хоровыми воплями, но не добили», — признался я. «А вот теперь я думаю, что, наверное, зря не добили». «Точно зря». Он уже приходил в расстроенных чувствах, — кивнул Бурборыч в сторону выхода. — Жаловался на жизнь. — А должен был нас бояться, — вздохнул я. — Это так не работает, — проговорил наш рейд-лидер. — Если хотите, чтобы он вас боялся, ходите толпой и ревите. Или надо добивать. Добить его, пока он не на спине, без шансов, — покачал я головой. Там запас в сто тысяч жизней, и общий урон срезается процентов на восемьдесят. Либо мы его перевернем и зачешем ему пузико до смерти, либо он нас порвет на лоскутки и запчасти. Понятно, — Бурбурыч кивнул. Значит, надо делать ловушку и выманивать его ночью. Что он с нами такое сделал днем? Я бы сказал, что загипнотизировал, предположил я. Но ведь не гипнотизировал. «Нет, просто как-то сразу взял и подчинил», — согласился Борборыч. Мы еще немного посидели молча. Я пытался принять новый факт в картине мира. Наконец рейд-лидер улыбнулся и снова заговорил. «А ты знаешь, все не так страшно. Можем его переворачивать сколько душе угодно, и ведь устройство нужно совсем простое». «Давай, излагай», — предложил я. «Все, что нам нужно, это большой рычаг и рогатина. Рогатину привязываем к середине рычага, встал он на ноги, просовываем рычаг под пузо, упираем рогатину в землю, рывок, и он снова на спине». «Да вот только его сначала надо остановить», — напомнил я. «Пока он носится, прикрывшись броней, Мишка нас раскидывает, как пушинки». «Рогатины», — снова сказал Бурбурыч улыбнулся в ответ на мой недоуменный взгляд. Не надо его на копья встречать. Надо встречать на рогатины, упертые в землю. А дальше рычаг и переворачиваем. «Значит, с утра начнем готовить рогатины», — кивнул я. «Ты ел?» «Я пытался, но гнуться больно и тяжело», — признался Бурборыч. «Если поможешь с едой, то я перекушу и пойду еще посплю. Может, утром получше будет». Сотый день. В детстве казалось, что каждый день — это целая вечность, А неделя — это фиг знает, сколько вечностей. Смена в летнем детском лагере — вообще вечность в Кубе. Три недели смены, и как это можно пережить? Ну, были и те, кто так думал, а я-то существо контактное, весёлое, и от родных всегда не против отдохнуть. И вот тогда я и понял, что целых три недели могут пролететь как один день. Особенно, когда задружился с другими ребятами и сколотил команду по футболу. И потом, в последний день понимая, что всё уже прошло, а ты даже не успел насладиться. Пошел сотый день пребывания в игре. И я все-таки считаю, что мы немалого добились. Да, мы пока только пытаемся сделать бронзу, но ведь начинали вообще с нуля, с голой попой и пустым желудком. С единичками во всех параметрах характеристик. И ведь это не какие-то виртуальные параметры. От этих параметров зависела наша жизнь. Каждая из трех сотен. И самое главное, я перестал отчаянно хотеть домой. Да, там остались мама с папой и сестра. Но давайте честно, им без меня будет совсем неплохо. Я не был хорошим помощником своей семье. Я не был послушным сыном и всегда был слишком самостоятельным. Конечно, они скучают, волнуются, вспоминают, но, думаю, в глубине души все-таки вздохнули с облегчением. Наверное, теперь думают, что я укатил неизвестно куда с цирком Шапито или развязной девицей. Да и я, наверное, привык. Вот тут привык, в игре. Меня все еще напрягают странные зрители, про которых давно ничего не было слышно. Меня не на шутку утомляет постоянный надзор системы, да и, признаться, бесит жуткая нелогичность и непредсказуемость всего вокруг. Зато я тут на своем месте. Может быть, я один из немногих, кто тут нашел себя. И если бы мое будущее не зависело от странной прихоти каких-то инопланетян, да не уехал бы я домой. Никогда. И ни за что. — И не просите. Я поднялся и вышел на улицу. Холодный ветер резко пробирался под одежду, но разве же это холод? Просто прохлада, совсем легкая, если вспомнить морозы в той же Москве. Я уж молчу про Санкт-Петербург. Нет тут настоящих морозов, и не так уж мне и холодно. На часах в этот предутренний час стоял Панк, точнее он сидел на пеньке от срубленной сосны. — Скажи, Панк! «Вот если бы тебе сейчас предложили вернуться на Землю, ты бы вернулся?» — спросил я. «Чисто гипотетически, командир, или ты нашел хитрый способ вернуться?» Панк вздернул брови и посмотрел на меня. «Гипотетически, конечно», — кивнул я, соглашаясь с тем, что здесь нужно уточнение. «Не-а». «А вот эти зрители тебя не напрягают?» — прищурился я. «Не-а». «Ну а то, что тебя могут просто взять и выключить...» Я решил применить последние аргументы неожиданно получил от собеседника развернутый и вдумчивый ответ. «А меня и там могли просто выключить», — Панк пожал плечами. «Не так уж и много для этого нужно». «И даже знаешь что? Там я на это мог повлиять ничуть не больше, чем здесь. Вышел за пивком — бах! Девочка на шикарном седане слишком увлеклась телефоном и забыла нажать на тормоз. Поехал на юг?» «Дыдыщ! Какая-нибудь инфекция, и ты загибаешься в больнице!» «Да вообще без балды! Достаточно было важным дядям что-то не поделить, и тебя могли легко выключить. И хорошо, если просто выключат, а могли отключать больно и долго. Вон, вспомни только девяностые!» «Я их не очень хорошо помню», — признался я. «Но я-то их вообще не помню. Зато я застал их следы повсюду. В загаженном подъезде, в жизни, в отношениях с девчонками». Да и вообще в отношениях. «Не, командир, всё это фигня. Мне тут норм». Панк кивнул в сторону леса. «Даже с этими тварями тут нормально живётся. Не все со мной согласятся, но... Я считаю, что тут живу полной жизнью. И вообще, здесь ещё нет всех этих систем, что давили на тебя там. Воспитание, образование, налогообложение, правопорядок, подавление... В игре только слегка подавляют, да и то разве что ты, Кирилл и Саша. В общем, те, кому и в лицо можно высказать свои претензии. — Ага, — задумчиво кивнул я. «Ну, — Но теперь я точно знаю, почему ты панк. — Без балды! Моё имя! Ночь подходила к концу. Темнота в последний раз сгустилась перед рассветом. Я сидел на пеньке, отправив панка спать и смотрел, как окрашиваются светом тучи над головой. Как с востока медленно встаёт яркое солнце, чтобы начать новый день. А когда из сруба потянуло едой, я не выдержал и пошёл есть. Ну их нафиг рассветы эти. Подготовка заняла у нас не слишком много времени. Каждый боец срубил себе рогатину, а ещё были сделаны два рычага, вручённые близнецам, как признанным мастерам переворачивания всего с ног на голову. Вперёд мы пустили Дрюху и снова отправились искать Олова. — Ну что, Дрюха, где искать-то обещанное олово? — посмеиваясь, подначивал баррел нашего геолога. — Так, слушай, я сказал, найдем, значит, найдем, если оно вообще тут есть, — взвился тот. — Ну ты слово дал, — заметил Толстый. — Ты его и назад заберешь, — поддакнул Вислый. — Я всегда обещания выполняю, — насупился Дрюха. — Я, можно сказать, человек-слово. — Писатель, журналист или филолог? — деловито уточнила Мадна. — «Да ну вас!» — отмахнулся Дрюха, обидевшись и отправился на поиски вожделенного металла. На этот раз недоделанный геолог вел нас на запад вдоль самого берега озера. Он, кажется, всерьез задался целью убедить нас, что умеет по запаху отличать металлы, потому что разве что не полз на животе. И ведь он все-таки нашел олова. А в общем, прервались мы только на обеденный перекус и сразу продолжили осматривать местность. Дрюха упрямо шел от одной одному ему понятной точки к другой, копался там, старательно рыл землю вокруг и шел дальше. А потом он неожиданно остановился. Растерянно посмотрел на нас и вернулся к уже обшаренному холму с осыпавшимся склоном. Снова принялся ковыряться в земле и, наконец, замер с зачарованным взглядом. У него на руке лежал темно-коричнево-серый пыльный камень. Когда Дрюха потер поверхность, чищая породы, Одна из граней булыжника заблестела металлическим рыжеватым отливом. Геолог как-то жалобно на нас посмотрел и, наконец, бессвязно выдал. — Вот. Надо же. — Это оно? — спросил я. — Это кассетерит, оловянная руда, — пояснил Дрюха. — Лучшее, что можно вообразить. — И чего ты пришибся? — удивился Бурборыч. — Никогда не думал, что увижу такое месторождение, — пояснил растерянный Дрюха. На земле таких, наверное, еще с античности не осталось. Вон, смотрите, вон!» Он начал тыкать рукой, расчищая землю и вытаскивая всю новую и новую оловянную руду. «Он прямо на поверхности, понимаете? Бац! И самородный камень! Бац! И снова камень! Так не бывает!» «Такое бывало в античности?» — спросил я. «Ну да!» «Ну а у нас тут даже античностью еще не пахнет!» — рявкнул я, приводя парня в чувство. «У нас здесь грёбаный каменный век, да ещё и система со своими правилами. Это и есть олова?» «Почти», — согласился Дрюха и ткнул пальцем в первый маленький камешек. «Вот этот камень ещё предстоит восстановить в олова. Ну, обжечь так, чтобы при этом кислорода не хватало». «Это как?» — не понял Бурборыч. «Да поджечь вперемешку с углём и закопать», — пояснил я, вспомнив про тот же древесный уголь и, кажется, поразив ударников познаниями до самой глубины души. И туда же известняка добавить, ага. Но только ребята в мысе собирались как-то иначе бронзу делать. олово намучаешься выплавлять, — Дрюха продемонстрировал камушек с ноготь размером. — А вот эта чешуйка — это самородок. Просто расплавь и используй. И они тут тоже есть, хоть и немного. — Так, если это оно, — заметил Толстый, — давайте копать, чего стоим, — закончил Вислый а — Вот вы тогда и дуете за корзинами, — приказал Бурбурыч, — а мы пока начнём. И мы копали. Если бы я знал, сколько мусора мы накопаем в первый раз, то я, наверное, предложил бы быть повнимательнее, но я не знал. Мы сгребали в кучи всё, что хоть немного напоминало показанные дрюхой образцы. Корзин у нас было ровно тридцать штук. Они были почти прямоугольные, вытянутые с притороченными кожаными лямками, чтобы можно было таскать на спине наподобие рюкзака. Эту тару нам специально сплелит для будущей добычи. До меди мы еще неизвестно, доберемся или нет, да и был пока запас в мысе. А олова? Вот оно. Бери и тащи в поселок. Так что место мы не жалели и забивали тару под завязку. Нашу следующую ошибку я понял, когда не смог встать подойти к корзине. Ноги отказывались шевелиться, а голова — подниматься. Как-то скотина мохната это делала, я пока так и не знал. «И еще мне очень хотелось раскрыть секрет управления чужим телом, да еще и на расстоянии». Система гнусно молчала, не желая приоткрывать нам завесу тайны. «Чего это? Опять Мишка пришел?» — пробормотал кто-то за спиной. «Он самый. Это уже Баррелл». «А кто-нибудь его видит?» «Кажется, дно. Хотя, глядя в землю, особо не проверишь». Оказавшись в положении парализованных, ударники занимались тем, что только и остается делать в такой ситуации. Болтали. А я, молча и сжав зубы, сопротивлялся, пытаясь вернуть себе контроль над собственным телом. До заката было еще часа два, поэтому времени у меня было предостаточно. Через пятнадцать минут стало ясно, что не я один пытаюсь вернуть чувствительность. «У меня пальцы зашевелились», — радостно сообщил всем Борборыч. «Продолжай» советовал я и сам почувствовал, как шея медленно и неохотно начала поднимать голову от земли. Теперь уже весь отряд пытался преодолеть воздействие бронемишки. Так что разговоры стихли, сменившись сосредоточенным пыхтением. И через полчаса я, наконец, победил. Голова вернулась в вертикальное положение, да и шеи теперь можно было повертеть. Бронемишку я обнаружил на самой вершине холма. Похоже, он почти бесшумно подобрался к нам, а потом высунулся из-за гребни и коварно парализовал. При этом мохнатый гипнотизер не забывал жевать травку, не отводя от нас своего внимательного взгляда. — Вижу его! — сообщил я. — Пристально смотрит на нас. — Значит, ему требуется зрительный контакт, — сказал дочь. — Попробуй что-нибудь сделать. — Ничего, пока не могу, только головой вертеть, — посетовал я. И понял, что соврал. У меня уже начали двигаться пальцы. Я сосредоточился на правой руке, в которой была зажата пригоршня камушков, и вскоре стал медленно и дерганно ее поднимать. К этому времени новых успехов достигли и Бурборыч с Дойчем. Оба, наконец, сумели разогнуться из согбенного и унизительного положения. Спустя пару минут судорожного подергивания у меня начала нормально двигаться рука, и я рискнул кинуть один из зажатых в кулаке камушков в бронемешку но тот и ухом не повёл, продолжая упорно таращиться на наш отряд. Тогда я кинул камушек ему за спину. Тот упал в какие-то кусты и ожидаемо зашуршал в них. Зверь дёрнулся, но взгляда не отвёл, хотя глазёнки у него прямо забегали-забегали. Я кинул ещё один камушек, стараясь положить его поближе, но тот упал почти беззвучно. — Кидай чуть левее, — посоветовал Борборыч. — Там были какие-то кусты. Третий камень снова выдал негромкий треск и шуршание. Медведю всё-таки расклад не понравился, и он начал нервно дёргать полукруглыми ушками и махать хвостом. «Давай, давай!» — подбодрил меня Борборыч. «Пусть хоть на секунду взгляд отведёт, а мы уж начнём бой!» Вдруг стало неожиданно жутко. Совсем как в тот прошлый раз, когда медведь к нам приближался. Скрипнув зубами, я отмахнулся от гадкого ощущения — в конце концов мужик я или тварь дрожащая, и кинул еще два камня один за другим. И вот этого бронемишка уже не выдержал. Когда шуршание резко приблизилось к его нежным меховым окорокам, зверь разорвал с нами зрительный контакт и с ревом повернулся к потенциальной опасности. Кто-то из ударников пришел в себя почти мгновенно, быстро метнув дротик, который увяз в шерсти на заднице бронемишки. К сожалению, наш акт агрессии система нападением не посчитала, зато из трёх дротиков, кинутых следом, один попал прямо в нос поворачивающегося к нам врага. Группа игроков атакует зверя. Бронемишка Далагнисский. Доведите дело до конца, лентяи. Зверь обиженно заревел и рванул в нашу сторону прямо с обрыва, а мы кинулись в рассыпную, стараясь окружить противника со всех сторон. У меня даже возникло желание снова зареветь и испугать его, но я решил, что на этот раз система оставила весьма отдельное замечание. Дело надо было довести до конца. Раз уж привязался к нам этот гад, то сегодня он от нас и получит, невзирая на жертвы. Разделение группы на отдельных человечков, прыснувших в разные стороны, заставило бронемишку замереть на пару секунд. И их как раз хватило вислому, который спора подскочил, просунул рычаг под пузо и буквально прыгнул на него. Рычаг, то есть сверху. Внезапность атаки сбила медведя с толку, и он потерял равновесие, а пара рогатин, упертых в бок, завершили дело. Жуткий гибрид броненосца с медведем рухнул на бок и тут же перекатился на спину, жалобно и обиженно заревев. А его пузо уже вовсю обрабатывали Толстый и Дойч. Еще через несколько секунд к ним присоединился весь отряд. В этот раз я сразу всадил в нежную тушку копье, что есть силы, и это бронемишке очень не понравилось. А кому понравятся посторонние предметы в пищеварительном тракте? Вот мне сразу вспомнились мерзкие ощущения от когтейри шашиарха и костяного ножа бандитов. Критический удар. Вы нанесли зверю бронемишко-долагниски 5080 урона. Коэффициент урона 0.9. Жизнь бронемишки Долагнистского – 111 809 из 121 тысячи. Бронемишка Долагнистский истекает кровью. Сомневаюсь, что ему так много насчитали урона за кровопотерю, зато критический удар получился с двойным уроном. Вот так дело пойдет. Я хорошенько крутанул копье в ране, нанеся дополнительный урон, а потом вытащил и ударил рядом. Чем больше дырка, тем хуже заживает. Серьезно, по себе знаю. Мы успели спустить жизнь врага до 30 тысяч, но, добивая страшного зверя, даже не заметили, как быстро стемнело вокруг. В нос мне ударил острый, странный запах. В вечерних сумерках глаза нашего врага загорелись алым, раны стали стремительно затягиваться, а ловкость и грация скачкообразно увеличились. Бронемишка рывком подскочил в воздух, ловко перевернулся и сразу оказался на всех четырех ногах. Вот теперь морда у него стала такой, какой я видел ее в первую нашу встречу. Черный нос еще больше вытянулся и принялся раскрываться, как бутон экзотического цветка. А я, оказавшись прямо перед этим самым носом, выставил левую руку и плюнул желудочным соком в глаз. Черт, опять забыл, что могу так. Критический удар. Вы нанесли зверю бронемишка Далагнистский 80 урона. Жизнь бронемишки Далагнистского... 32 671 из 121 тысячи. Бронемишка Далагнистский не видит правым глазом. Кислота в глазу бронемишке не понравилась. Он дернулся назад и насадил мохнатую задницу на выставленные ударниками рогатины. От боли зверь заревел еще больше, попытался слезть и тут же подставил мне другой глаз, чем я немедленно воспользовался. Критический удар. Вы нанесли зверю бронемишка Далагнистский 70 урона. Жизнь бронемишки Далагниского — 33 143 из 121 тысячи. Бронемишка Далагниский не видит левым глазом. Сильно напрягало, что бронемишка принялся лечиться. Пусть и медленно, но его жизнь неуклонно прибавлялась, о чем я сразу сообщил своим, требуя немедленно валить тушку всеми доступными способами. Бурбурыч меня поддержал, и началось всеобщее избиение несчастного. Зверюгу фактически растянули на рогатинах, которые мы приготовили, чтобы встречать его лобовые атаки. А еще Мишка почти ничего не видел и постоянно мотал головой, так что ему еще и прилетало со всех сторон. Рогатины мы повтыкали ему в бока, в грудь и даже в филейную часть, уперев другим концом в землю, из-за чего все попытки несчастного слезть оборачивались полным фиаско. Продержался он всего минут десять и даже успел несколько человек хорошенько полоснуть лапами Но все это лишь приблизило его бесславный конец. Толстый враг в последний раз дернулся и затих, а система высветила нам победный лог. Несколько рогатин, не выдержав вес зверя, все-таки испортили момент торжества. Они предательски хрустнули и подломились, а туша с грохотом и локальным землетрясением осела на землю. Бой завершён Зверь-бронемишка Далагниский повержен собственным позором вы получаете 10 713 очков опыта, поделен между союзниками. Набрано опыта 10 713 из 456 662 очков опыта. Убив тварь, превосходящую вас по уровню более чем в два раза и умеющую пудрить мозги, вы показали, что вера в свои силы компенсирует природную глупость. Получите каждый по единичке веры и распишитесь. Вы не первый, кто совершает подобное в мире, Вам присваивается одно свободное очко характеристик. А дальше мы вступили в страшный и неравный бой с собственной жадностью. Броня этого зверя тянула на отличную замену металлической, да и мех был шикарен. И мяса в мишке было столько, что купаться можно было не то, что есть. С другой стороны, наступила ночь, до нашего убежища еще надо было дойти, не привлекая внимания санитаров леса. А они, будьте уверены, запах крови уже учуяли. Если бы рядом не было Филиппа Львовича, не знаю, кто победил бы, страх или жадность. Но в моем лице жадность получила такое подкрепление, что уже через пятнадцать минут мы тащили своего врага волоком до убежища, напоминая волжских бурлаков со знаменитой картины. Хорошо хоть привыкли брать с собой мотки веревки и небольшие скатки из шкур на всякий пожарный. Отдельно стоит рассказать, как мы его затаскивали наверх. Хотя нет, не стоит. Просто это был адский труд, с которым мы и встретили новые сутки и щедрые подарки от системы. День 101. Вы продержались 100 дней. Для тех существ, кто любит все делить на 10, круглая дата. Наверное, не стоит вам потакать в вашей пещерной глупости, но все-таки отметим, что решение выжить в течение этих 100 дней было однозначно мудрым. Единичка к мудрости в помощь, но помните, иногда 100 дней приходят и без нее. До сих пор не знаю, зачем нам нужна мудрость, но вот единичкой в самом деле лишней не будет. Может быть, в следующий раз я не пойду на поводу у своей жабы и не заставлю ударников тащить неподъемную тушу сначала до отвесного склона, а потом ее по этому же склону еще и поднимать. А на следующий день мы снова пошли за оловом, но теперь только половина отряда. Оставшаяся половина была занята не менее важным делом — разделкой добычи. Собственно, процесс не прекращался даже ночью, просто работали и спали мы посменно. Пришлось и мне подписаться на это дело, потому что негоже руководителю увиливать от грязной работы. Если он, конечно, не ранен. Вот Бурборыч отбрехался, хитрый гад. Всю ночь на вершине холма появлялись все новые и новые пирамидки коптилин. Вокруг были только сосны. От них еда, конечно, получала немало, смол в процессе готовки, но соли у нас с собой было немного. И часть ушла на шкуру, а часть — на мясо. И ещё часть мы пустили на копчение. Весело было, в общем. К острову подобралось целое полчище птиц, алчно взиравших на наши труды. но ну и не только взиравших, но и пытавшихся делить между собой ошмётки, которые снимались с костей и шкуры. Нам они были не нужны, а вот птичкам запросто могли помочь по жизни. Вечером начались приготовления к возвращению в мыс. Поклажа было столько, что при мысли о том, как мы будем топать назад, охватывал ужас. Но нельзя, нельзя бросать добро, нажитое в честном бою. Оно на дороге не валяется, оно само бегает и кусается, поэтому всё, что было добыто, всё и было унесено. Хотя, честно сказать, даже Бурборыч во время сборов смотрел на меня с осуждением. Я и сам себя корил за жадность, но за последние дни это была самая крупная наша добыча. К счастью, идти назад надо было под уклон, так что шли мы быстро, а иногда даже бежали. Под вечер отряд уже спустился по руслу ручья вниз, к берегу, и в глубокой ночи достиг бывшего убежища Финика. На следующий день мы добрались до берега, но выходить на пляж не стали, устроив лагерь в глубине леса. Море все еще штормило, и хотя непогода шла на спад, но мало ли, зачем рисковать. Следующая ночевка была в лосивке куда мы снова дошли в ночи, А на утро еще затемно мы наконец выступили в сторону видневшегося вдали мыса.